Глава сорок На площадке пахнет сырой землей. Вокруг темнота, как будто сама ночь замерла, затаилась, наблюдая за нами из-под капюшона облаков. Я стою рядом с Булатом в черном плаще под маской. На губах привкус напряжения, на коже дрожь, но не от холода, а от ожидания, пока ведущий объясняет правила. Четыре часа, чтобы добраться до места с белыми масками и надеть их. Из ориентиров — какие-то подсказки по ходу движения, бумажные карты, пара фонариков. И с помощью — рюкзак с веревкой, флаконом хлоргексидина и литровым термосом с чаем на двоих. Не густо. И представить страшно, что вот-вот я снова окажусь в ночном лесу в темноте. Пусть и с Булатом, но все же. Мне, городской жительнице, которая прожила в Москве с самого рождения и до самого приезда в Черногорский, тьма густого леса кажется настоящим ужасом. Голос ведущего отзывается в ночи, ровный и лишённый эмоций. Первая пара, 96 баллов по итогу второго этапа, стартуют первыми. Удивительно, но это та самая девушка, которая выглядела самой напуганной и забитой. Что же за задание ей пришлось выполнять, чтобы набрать столько баллов? А может, весь этот несчастный образ лишь маска? Может, она как раз рассматривает игру как возможность показать себя? Следующим идут те, кто набрал 80 баллов ровно. Старт через 15 минут. Моё сердце делает оборот. Я чувствую, как он смотрит на меня сквозь маску. Не двигается, только взгляд. Я не могу сказать ничего. Язык будто прирос к небу. Смотрю в землю, как будто там есть спасение». Третья набрала 72. После последней пары, набравшей 59 баллов, голос ведущего замирает, а потом звучит с металлической отчетливостью. Через 15 минут после их старта начнется этап преследования. Загонщики, что сошли с дистанции на первом этапе, войдут в игру. Они могут догнать и сменить ход событий. Все тело напрягается, когда я замечаю взгляд круглого. Этот взгляд — хищный, с прожигом. Как будто он уже знает, что в этой игре я снова его цель. Я не двигаюсь, но внутри начинается паника, знакомая, пронзительная. Та самая, как тогда в лесу, когда я впервые поняла, что тут все по-настоящему. Булат не поворачивается ко мне, но я ощущаю, как его ладонь на мгновение касается моей руки. Не держит, просто присутствует. Я почти не дышу. Таймер на экране отсчитывает последние секунды. 0000 Силуэт первой девушки исчезает в темноте вместе с загонщиком. Шаги быстро гаснут. Мы зависаем в тишине. Я слышу, как собственный пульс отбивает секунды за секундой, приближая меня к старту. Как адреналин начинает кипеть кровь. Я не хотела играть в их долбаную игру, но теперь у меня уже нет выбора, и мне придется выиграть. И вот потом. «Я точно найду способ, как сделать так, чтобы все эти мажорчики получили по заслугам. Но сейчас...» «Вторые стартуют!» Булат кивает мне. Я поднимаю голову, и мы входим во тьму. Мы идем быстро. Под ногами шуршит трава, корни, камни. В руках у Булата фонарь. Он держит его низко, чтобы не слепить. Карта у меня бумажная. Маршрут обведен жирной линией. Крохотные символы обозначают ориентиры. Ворот на ручей, развилка у сухого дуба, склон. Слишком много условностей, слишком много шансов ошибиться. Держись ближе. Его голос звучит приглушенно, но твердо. Я киваю. Он не смотрит на меня, просто идет вперед, не останавливаясь. Лес дышит ночью это ощущение особенно. Каждое движение ветра, треск ветви, шелест в листве. Все усиливается, становится угрожающим. Ты как? Спрашивает он, не поворачивая головы. В порядке? Нет, честно отвечаю, но иного выхода нет. Албаев не комментирует. Я вижу, что он в ярости, но ярость это глухая, мне он ее не выказывает. Он явно недоволен внесенными в игру изменениями. Там что-то произошло. Раньше он вел себя так, будто у него все под контролем, будто он заправляет всем этим. Но после того похода, когда он вытащил меня из воды, а потом вечером я увидела на его лице следы драки что-то изменилось. Я не совсем понимаю, что именно. Мы проходим ориентир за ориентиром. Сухой дуб, осыпавшаяся скала, маленький мостик через овраг. Я запоминаю все, как будто это поможет мне остаться на плаву в этом потоке абсурда. На часах уже больше полуночи. Сзади — неизвестность. Погоня. Я не слышу шагов, но сама мысль об этом заставляет меня идти быстрее. «Впереди ручей», — говорит Булат, и я вижу, как серебристая лента воды мерцает в свете фонаря. Мы спускаемся к берегу. Он помогает мне перебраться по мокрым скользким камням. Я почти теряю равновесие, но он хватает меня за руку, притягивает ближе. «Осторожно!» Я кивком благодарю, не могу говорить. Дыхание сбивается. После ручья начинается подъем. Мы карабкаемся в гору, склон обвалившийся, и мне приходится хвататься за ветки и кусты, Я сбиваю руку до крови, но молчу. Надо идти. Через час начинается дождь. Сначала редкие капли, будто кто-то невидимый, барабанит пальцами по листве. Потом все сильнее, громче, быстрее. Вода заливает лицо, капюшон не спасает. Я чувствую, как куртка становится тяжелой, сырой, вот-вот промокнет, как ботинки хлюпают в грязи. Все тело ноет от усталости, но мы продолжаем идти. Булат идет рядом, иногда оглядывается. Я больше не знаю, кто он для меня проводник, защитник, манипулятор, или все сразу. Но в этот момент он просто рядом, и этого мне достаточно. Мы молчим, лес стонет под дождем, тьма плотная, как масло, только пятна фонаря пробивают ее. Где-то вдалеке слышится хруст. Может, зверь, может, кто-то из погони. Я замираю, но Булат тащит меня за собой. «Не останавливайся». И голос у него странный, сухой, но не жесткий. Я и не останавливаюсь. Я не знаю, сколько мы еще будем идти, но знаю, что мне нельзя прийти последней. Нельзя дать себя догнать, потому что тогда все закончится, не по правилам, а совсем иначе. Ночь не кончается, только дождь становится сильнее, и надежда тоньше. Но я иду, ведь выбора у меня уже нет».